который должен был состояться на следующий день. Эйла решила внести в него свою долю, в частности соль, кое-какие травы и коренья, для придания пище приятного вкуса. Зеландия показала ей небольшой запас пива из березового сока, что должно было сделать вечер повеселее. Часть жира решено было использовать на приготовление очередной порции мыла. Когда Эйла сказала, что не стоит тратить столь нужные продукты, Зеландия ответила, что что Дуна любит пользоваться этим мылом на ритуалах. К тому же запасы его подходили к концу. Пока Зеландия готовилась, Эйла с волком пошли проведать лошадей и задержались возле них некоторое время. Наконец, у входа в пещеру появилась Зеландия и сообщила, что все готово. Наблюдая, как смеется и играет с животными Эйла, женщина подумала, что, судя по ее поведению, она, наверное, считает их своими детьми. Молодежь тоже смотрела на Эйлу. Ребятишки пытались подозвать волка, который все время поглядывал на Эйлу, как бы спрашивая ее разрешения присоединиться к детям. Эйла поспешила к Золандии. «Я надеюсь, что волк развлечет малыша», — сказала та. «Вердеджа и Мадения придут помочь нам». Это дело требует сосредоточенности. Мама, сказала старшая дозалия, она была среди тех, кто звал Волка поиграть. Только братик и возится с Волком. Ну, если ты посидишь с вместо того... Девочка нахмурилась, но затем улыбнулась. А можно мы возьмем братика на улицу? Ветра нет, а я одену его потеплее. Пожалуй, можно. Эйла посмотрела на Волка, который, в свою очередь, выпрошающе взглянул на нее. охраняй ребенка, Волк, сказала она... Он рявкнул в ответ. «У меня есть хороший мамонтовый жир, оставшийся с осени», — сообщила Золандия, направляясь к своему очагу. «Нам везло в охоте на мамонтов в прошлом году. Вот почему у нас все еще есть много жира. Тяжело было бы прожить зиму без него». Я пока поставила жир растапливаться. «Вердеджая и Мадения уже были на месте. Я принесла залы сказала Вердеджая. Мадинея смущенно улыбнулась. Золандия обрадовалась, что та встала с постели и вышла к людям, как бы то ни было, но горячий источник, похоже, подействовал. Я бросила в костер несколько камней, чтобы приготовить чай. «Мадинея, ты поможешь мне?» «Куда положить золу?» — спросила Вердеджия. «Смешай с моей!» — я уже начала ее выщелачивать. «Лазадуна сказала, что ты используешь золу и жир, — сказала Эйла, — и воду». Странное сочетание, да уж. Почему-то решила смешать эти вещи вместе. С чего началось? в Зеландия улыбнулась. Получилось случайно. Мы охотились в глубокой яме, горел костер, а над ним жарилось жирное мясо мамонта. И вдруг пошел ливень, я схватила мясо, вертел и побежала в пещеру, но забыла под дождем хорошую деревянную чашу. На следующий день я увидела ее. Все кострище было залито водой, а на поверхности плавало что-то вроде мыла. Я бы никогда не обратила внимания на это, если бы не уронила в воду черпак. Я выловила его и пошла к ручью помыть. Он был скользкий и гладкий, как будто смазанный мыльным корнем. Когда я отмыла черпак, мои руки стали чистыми. Смылась вся грязь. Я вернулась к костру, подобрала мыло и принесла сюда. Его не нетрудно сделать. Это не так уже легко. Большой сложности нет, но здесь нужно попрактиковаться. Первый раз мне повезло. Но иногда бывают неудачи. Как ты делаешь его? Объяснить нетрудно. Я еще раз растапливаю топленое сало. Для этого годен любой жир. Но и мыло получается разным. Я считаю лучшим мамонтовый жир. Затем я беру золу развожу ее в теплой воде и оставляю этот раствор на некоторое время. Затем процеживаю его сквозь сито или корзину с дырками на дне. Такой раствор очень сильная штука. Он может даже обжечь кожу. Его сразу же надо смывать. В любом случае надо слить этот раствор в растопленный жир. Если повезет, получится мягкое мыло, которым можно отмыть все, даже кожу. «Но тебе не всегда везет», — сказала вердеджа «Нет, бывает, что что-то выходит не так, иногда мешаешь, мешаешь, а смесь не получается. В таком случае можно слегка подогреть. Иногда смесь разделяется на два слоя, очень едкий очень жирный. Иногда образуются комки, иногда получается более густое мыло, но это не так плохо. В любых случаях оно со временем густеет, но...» «Иногда получается, как надо?» – спросила я его. «Одно я усвоила прочно. Жир и раствор золы должны быть такими тёплыми, как запястье твоей руки. Когда плеснёшь смесь на запястье, там не должно чувствоваться ни холода, ни тепла. Растворе золы трудно сказать точно, поскольку он может слишком сильно сжечь». Надо добавить воды. Обычно он не очень едкий, но лучше, чтобы это не попало в глаз. Даже испарение при парке может вызвать жжение в глазах. И эта штука воняет, сказала Мадине. Это правда, пахнет плохо. Вот почему я обычно выхожу на середину пещеры, когда делаю смесь. «Мама, мама, быстрее, иди сюда!» Крикнула неладия вторая дочь Зеландии, и сразу же убежала. Что случилось? Может быть, что-то с маленьким? Зеландия поспешно выбежала наружу, все остальные бросились за ней к выходу. «Смотри!» — сказала Дазалия. Они выглянули из пещеры. Малыш пошел, стоя рядом с волком, держась за его шерсть. Мечери удовлетворенно улыбался, делая неуверенные шаги, В то время, как волк осторожно продвигался вперед. Все с облегчением заулыбались, засмеялись. «А волк умеет улыбаться?» – спросила Золандия. «Похоже, что умеет. Он так доволен собой».